«Леди, прошу вас, постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Рост, голос. Может, вы заметили, как был одет нападавший». Вместо Магды — упрямый начальник управления. Вместо старинного кресла — жесткий казенный стул. А стопку деловых писем прекрасно заменила кипа протоколов. «Удивительно, но у меня все еще хватало сил сидеть прямо, сдерживая истерику» и отвечать твёрдым голосом, а иногда даже и язвить. «Милейший сэр, глаз на затылке у меня нет, а если бы и были, то сквозь шляпку я бы так или иначе ничего не разглядела». Повторюсь, мне ничего не удалось увидеть, а нападавший был на редкость молчалив. «Всё, что можно, от меня уже получили», — сухо кивнула я в сторону блюдца, на котором лежала свёрнутая в клубок удавка до да пара ниток, снятых с лепестков серебряной розы. «Спасибо, бабушка. Ты меня спасла. Снова. Если бы не крошечная царапина на ладони преступника, если бы не на секунду ослабевшая хватка...» «Леди Эверсон». «Леди Виржиния», — поправила я его. «Все-таки я была урожденной леди, а не простой горожанкой, получившей титул благодаря мужу». «Хорошо, леди Виржиния». «Нисколько не раздражаясь», — продолжил гусь. Хопсон. Кажется, так его зовут» а секретаря-парнишку, совершенно серой внешности, мистер Смит, как оригинально. Я медленно выдохнула. «Леди Виржиния», — мягко произнес Хоупсон, — «пожалуйста, вспомните хотя бы что-нибудь. Мы не сможем поймать преступника без примет, даже если жертвой едва не стала сама графиня». «Я не могу». Тут голос у меня сел. Жутко было осознавать свое полное бессилие. Но почему я не оглянулась? Тогда бы сейчас уже знала его в лицо, и, возможно, он оказался бы мне знаком, и гуси отправились бы брать преступника под арест». А так остается положиться на волю провидения. «А если он вернется?» В приемной стало так тихо, что слышно было, как скрипели часы в нагрудном кармане у Смита. «Слишком светло». Свет отражается от идеально отполированной поверхности стола, от тёмного стекла в окнах, от блестящих металлических ручек секретера. «Леди Виржиния, мы сделаем всё возможное!» улыбнулся Хоупсон, успокаивая меня. Седые усы его смешно встопорщились. «Мы сможем защитить вас! Поверьте!» «Вы что-то хотели сказать, Смит?» перевёл он взгляд на невозмутимо застывшего у дверей секретаря. «Я взял на себя смелость, сэр, вызвать Элиса, как только узнал, что напали на графиню Эверсон, сэр». Уважение в его голосе, скорее всего, было адресовано не мне, а леди Милдред. «Кажется, даже время нипочем бабушкиной славе». «И он согласился?» — искренне удивился Хопсон. «Взял дело без тела?» — простите, леди. Смутился он и нервно погладил усы. «Детектив Норман не берется ни за какие расследования, кроме убийств». «А жаль!» Он самый успешный сыщик Бромли. Да и всей Аксонской империи, пожалуй. в Сотни раскрытых преступлений. Хоопсон все больше воодушевлялся. Глаза его заблестели. Волей-неволей я тоже прониклась благоговением перед этим неведомым детективом. И в то же время сердилась на себя за излишнюю впечатлительность. Мы почти молимся на него. Характер у Элиса, увы, не сахар, но от такого человека мы согласны терпеть все. И он... И он... С замиранием сердца спросила я. Хобсон, этот пожилой, грузный мужчина, сиял, когда говорил о Нормане, об Элисе. И на мгновение я ощутила почти мистическую радость предчувствия, словно во сне о леди Милдред. «И он уже здесь», — хмыкнули у двери. Я вскочила, машинально подхватывая зонтик, да так и застыла. «Так это вы, детектив Норман?» слегка разочарованно произнесла я, отмирая. «А вы, «Графиня Эверсон». Мальчишески улыбнулся он. В серо-голубых глазах горел веселый азарт. «Что-то мрачновато выглядите». «Я в трауре». Не пойми, от чего мои щеки вспыхнули румянцем. Ну и дела. С четырнадцати лет не краснела, а тут? Перед каким-то коротышкой? Нет, конечно, если говорить честно, Норман не был коротышкой. Рост чуть ниже среднего для мужчины. Может, всего на сантиметр или два детектив уступал мне. Волосы какого-то невнятного цвета, седые и черные пряди чередовались так отчетливо, что казались крашенными. Узкое лицо, треугольный подбородок, хитрые лисьи черты лица с чертовщинкой, как говорят, и совершенно очаровательные по-детски пушистые ресницы, как у кролика. Промелькнула в голове совершенно дикая мысль, и эта параллель лис с кроличьими ресницами заставила меня проглотить нервный смешок. Элис и брови не повел. Большая порция неразбавленной невозмутимости, облачка воздушных ироничных улыбок, коричная пудра таинственности. Поместить в неприглядный сосуд, мятые брюки в полоску, ботинки да темно-серый плащ и подавать с пылу с жару. Вот вам и рецепт детектива. Не рекомендуется леди со слабым сердцем. В трауре, произнес он совершенно невозможным тоном. «Ну, конечно!» Моя сестрица Рита, начальник управления за моей спиной от чего-то закашлялся. Говорит, что за долгим трауром прячут нежелание принять перемены. Она умная девчонка. Поверьте, мисс Виржиния Н. Графиня Эверсон-Вальтер, неожиданно для себя ответила я. Этот детектив вызывал странную симпатию, нечто глубинное, инстинктивное родни природной беззащитности экзальтированных дам Перед маленьким пушистым котенком Он назвал меня мисс, как будто я была дочерью лавочника, а не графа Но в этом было свое очарование Как будто знак расположения, сокращение расстояния И хотя первым порывом было поправить его, холодно бросив леди Я решила не спорить эн повторил он с удовольствием, причмокнув губами Бледными, розовыми как цветочный лепесток. Такие подошли бы болезненные девицы, но не взрослому мужчине. Мне нравится. Созвучно с мисс Н, как записывают анонимных свидетельниц в протоколы. Пожалуй, буду звать вас именно так. Я Алисон Аллан Норман. Но вы можете называть меня просто Элис, как и все друзья. Друзья? Чувствуя себя до невозможности, глупо переспросила я. Кажется, стальная графиня Эверсон, леди с мужской деловой хваткой, на время отступила, пропустив вперед какую-то юную дурочку. Во всем виноват поздний час и последствия испуга. Да, думаю, именно так. Друзья, мисс Н, друзья, рассмеялся он. Мне почему-то кажется, что мы обязательно подружимся, если, конечно, вы не собираетесь пристукнуть меня своей страшной тростью сию секунду. Я опустила глаза. А немевшие побелевшие от напряжения пальцы сжимали ручку зонта на уровне груди, как будто я и впрямь собиралась ударить детектива. У меня вырвался вздох, в ушах зазвенело, брови детектива взмыли вверх. «Стиви! Она теряет сознание!» «Что за глупости?» — хотела возмутиться я, но тут трость глухим стуком упала на пол. И я следом за нею, в темноту, пропахшую бабушкиным вишневым табаком. Скрипела кресло-качалка. Мерно стучали шестеренки в настольных часах. Аккуратная трубка в женских пальцах покачивалась, сочась сизым дымом. «Не все так просто, как кажется, милая гений», — философствовала леди Милдред, а я все пыталась разглядеть ее лицо. Но оно ускользало, расплывалось туманным пятном, стиралось из памяти, стоило лишь отвести глаза. Первое впечатление обманчиво. Да что там первое? Порой живёшь бок о бок с человеком, думаешь, что всё о нём знаешь, и вдруг выясняется, что его душа для тебя — закрытая книга. А у некоторых, наоборот, вся книга на показ. Да только нам не разобрать ни строчки, потому что написана она мудрёно, а то и вовсе на чужом языке. Милые гени, всё так сложно. Век живи, век учись. Несчислимы знания рубежи во многих знаниях и многие печали. Учение свет есть много дивного на свете. Бормотание становилось все неразборчивее и бессмысленнее. Я вслушивалась, жадно всматривалась, пытаясь уловить тающий образ, продлить свидание. Но там, на земле, кто-то решил, что мне пора просыпаться. «С добрым утром, леди Виржиния!» — прощепетала Магда тоненьким звонким голоском совсем неподходящим женщине ее возраста и отдернула вторую штору. Первая была уже аккуратно подвязана лентой. Значит, меня разбудило солнце. И какое яркое, будто полдень на дворе. Ну и денек вчера выдался, да? Запасы бодрости и жизнелюбия были у Магды воистину неистощимы. Что бы ни случилось, какие бы беды ни обрушивались на страну, на дом, на нее саму, она просто улыбалась и говорила «Неприятность, да, леди?» Или «Нескучная у нас жизнь!» Или вовсе «Зато будет, что вспомнить на старости лет!» Уж самой Магде точно было, что вспомнить. В свои сорок она уже вырастила троих сыновей и сейчас заботилась о маленьких внуках. В Бромли юная Магда переехала вместе с мужем, торговцем. После его смерти, не сумев отбиться от взаимодавцев, эта несгибаемая женщина вынуждена была продать лавку и перепробовать множество профессий, отш... слишком много разговоров о покойниках сегодня леди Вирджиния, вздохнула кондитерша, служан, и ее пальцы вновь очертили круг. Порой от ее птичьего щебета начинала кружиться голова, а жизнерадостность скрипела на зубах, как песок. Но я бы ни за что не променяла Магду. Высокую, нескладную и простую на какую-нибудь благонравную, но пустую холодную горничную из агентства. «Вчера?» Я села на постели. Горло болело, как будто накануне пришлось наглотаться льда. Острого, колотого. Картины минувшего дня мелькали перед внутренним взором, мешаясь между собой. Гипси. Стрижка. Новая пассия Эрвина, пожар на Рокс-3, недовольный недовольной давка крики. Воспоминания обрывались где-то на середине допроса в управлении спокойствия. «Магда, как я попала домой?» «Совершенно не помню». «И не мудрено, леди?» — ответила она, подвязывая штору лентой. «С устатку-то! Сомлели прямо у гусей в допросной! О чем они думали, изверги, когда благородную даму полночи продержали? А вось бы не делись вы никуда, леди, до утра, да?» «В допросной», — нахмурилась я. «Мне казалось, что все это произошло не со мной. Зачем кому-то нападать на графиню Эверсон?» Только сумасшедший. Отважиться на такое, да еще рядом со Спейроу Плейс, где постоянно дежурит кто-нибудь из управления. Сердце терзало смутным чувством вины перед Георгом. Надо, надо было послушаться старого своего друга. В этот раз обошлось, хвала небесам. Но не всегда же мне будет вести так. Возможно, следует обзавестись личной охраной. Пожилого садовника, прошедшего колониальные войны, и теперь занятого только своими цветами и кустарниками, И того патруля, который охраняет площадь, может оказаться недостаточно. Да и в одиночку ходить надо поменьше. И определённо, отныне никаких омнибусов. Сегодня же велю управляющему заняться поисками водителя. И как же я попала домой, Магда? Известно как. Сам начальник управления в собственном экипаже и отвёз. Она ещё больше оживилась. В сопровождении взяла аж двух гусей. Один-то сейчас тут очки дожидается, самого утречка пришёл. Мол, дело у него неотложное. Как он представился, этот ровный птенчик?» Я подавила зевок и аккуратно отвернула край одеяла, спуская ноги на пол. Чуть не запуталась в кружевном подоле сорочки и немного позавидовала мужским пижамам. Почему Роберта Гринтаунская не догадалась замахнуться и на переделку женского белья? «О, нет, леди Виржиния!» — неодобрительно замотала головой Магда. «Не представился!» Он с чудинкой слегка велел передать, что пришел ваш новый друг. «И все. Ни фамилии, ни титула. Да какие титулы у этих служак, верно? Только звание или вроде того? А он собирается ловить преступника, а?» «Постойте, постойте, другом?» Мне попытался стать на медне только один человек. «Алисон Норман здесь?» «Надо ли говорить, что на приведение себя в порядок у меня ушло вдвое меньше времени, чем обычно?» «А еще я впервые за много месяцев позволила себе припудриться и подкрасить губы. Но платье по-прежнему было черным». Само собой разумеется, ведь я никогда не стала бы прекращать траур ради какого-то сыщика, который имеет наглость набиваться в друзья графини. Надо же, знакомы то меньше суток, а уже наведывается по утрам в гости. Изумительное нахальство. От подобных размышлений неловкое недоумение, которое проросло в моем сердце после сообщения Магды о друге, обернулось едким раздражением. В гостиную я вошла надменно, выпрямив спину. «Жаль, трости в доме не постучишь» только паркет портить. «Доброго утра вам!» — кивнула я прохладно, приветствуя детектива. «Прошу прощения, что заставила ждать». Элли с пружиной вскочил с кресла и одарил меня такой улыбкой, что, кажется, даже солнце засияло ярче. Этому, с позволения сказать детективу, все ледяные взгляды были нипочем. «Доброго утра, мисс Энн», — сказал он непринужденно. «Ни вам леди, ни графиня Эверсон, как будто мы родственники». Прекрасно выглядите нынче. Мои комплименты. Эта весна определенно вам к лицу. Мне всегда было любопытно перекинуться словечком с внучкой той самой Эверсон, обогнувшей земной шар. Я что-то вроде коллекционера. Собираю интересные знакомства. А вы к тому же оказались такой милой леди. Получается, я экспонат в его коллекции? Наверное, слышалась не иначе. По правде говоря, я несколько потерялась в том словесном потоке, который излил на меня детектив. Только незаменимый опыт поддержания бесконечных разговоров ни о чем, которые вечно велись в кофейне, позволил мне выгнуть бровь и спросить вежливо «Неужели?». Хм, кажется, насчет опыта я погорячилась. «Да-да», — с воодушевлением закивал он. «Я вдвойне рад, что мне не приходится работать с вашим трупом, мисс Н. «А уж как я рада. Ведь это было бы довольно трудное дело». «А так в моем распоряжении появляется замечательная ниточка к разгадке», невозмутимо продолжил Элис и тут же улыбнулся. «Но, разумеется, я рад не только тому, что у меня есть э, живой свидетель преступления. Жаль, если такая очаровательная леди погибла бы во цвете лет. Чтоб меня молнией поразило, если я поняла, пошутил Элис или сказал насчет ниточки серьезно. Скорее уж, с иронией прозвучало последнее замечание о моем «очаровании», Да и в целом впечатление детектив производил противоречивое. Он то и дело проводил рукой по волосам, то зачесывая их назад, то опять взъерошивая. Белые и черные прядки перемешались, превратив яркую шевелюру детектива в совершенно неприметную. Соль с перцем. Абсолютная серость. Интересно, сколько ему лет? На вид немногим старше меня, но эти морщинки у глаз. Да и седина не в двадцать лет появляется. Тридцать? «Тридцать пять? Сорок?» Даже наметанный глаз хозяйки кофейни не мог определить. Путал мысли и невеликий рост Элиса, и его неподражаемо живая мимика. Казалось, что каждая черточка находилась в движении. Выгибались брови, удивлённо, восторженно, скептически, хлопали ресницы, по-юношески густые». Взгляд скользил от одного предмета к другому. Фамильные портреты на стенах, городской пейзаж за окном, покрывала ручной вышивки на диванах, глухой ворот моего платья, Магда с подносом в руках. «Так что за дело привело вас в мой дом с самого утра?» Задала я дежурный вопрос, чтобы перейти от взаимных расшаркиваний к сути беседы. «Это связано с расследованием?» Магда послала мне разгневанный взгляд, но я велела ей выйти взмахом руки. Потом позавтракаю после разговора. Если, конечно, останется время до открытия кофейни. Ну, разумеется, с расследованием. Хотя я с удовольствием заглянул бы к вам и по менее прозаической причине. И вновь я не могла понять, шутит он или говорит правду. Сейчас, когда детектив отвернулся от залитых солнцем окон, его глаза немного потемнели. И теперь казались скорее серыми, чем голубыми. Странным образом это сделало Элиса еще более беспечным. Похоже, мне уже нравилось мысленно звать его этим фамильярным прозвищем. Оно гораздо лучше этого нагромождения звуков, под которым его представил мне начальник отдела в управлении. Алисон Алан Норман. Первое имя означает «малыш», что, безусловно, ему подходит. Второе — самый значительный. А фамилия — «человек с севера». Забавное сочетание, пожалуй, еще смешнее, чем у меня. «И о чем вы хотели поговорить?» Пришлось мне вновь поощрить детектива, продолжавшего все так же беспечно разглядывать обстановку. «Поговорить», — эхом откликнулся он и перевел глаза на меня. «Вы не заметили вчера чего-нибудь странного, мисс Энн?» Взгляд его внезапно стал тяжелым, пронизывающим, как зимний ветер. «Ну вот, все те же глупые вопросы, что и вчера, как же надоело!» «Разве вы не читали мои показания, мистер Норман?» — сухо поинтересовалась я. Пальцы так и норовили отстучать нервную дробь по подлокотнику или выдернуть нитку из юбки, но на помощь пришло жёсткое воспитание пансиона для благородных девиц имени святой Генриетты. Руки оставались благонравно сложенными на коленях. Спина прямой, как учительская указка. Мать бы гордилась мною. Там довольно ясно сказано, что на улице было достаточно темно, а нервное потрясение от удушья оказалось слишком велико, чтобы уделить должное внимание внешности преступника и его манерам. «Могу сказать только, что это не джентльмен, ибо так обращаться с леди может только мерзавец с самого низкого происхождения». И я машинально коснулась пальцами горла под высоким воротничком, которое окольцовывал отвратительный синяк. Детектив улыбнулся. «Полностью согласен с вами, мисс Н. Да только я уже читал показания, сделал кое-какие выводы, побывал на месте преступления и нашел нечто необычное». Рядом на обочине под канализационной решеткой валялась очень хорошая бритва. Такой запросто можно отхватить сходу палец, если приложить чуть больше усилий и руку перерубить. А уж с тем, чтобы полоснуть по горлу, и вовсе никаких проблем не будет. На рукояти этой бритвы обнаружено немного метяных волокон, таких же, какие мы сняли с вашего кольца. Он придвинулся ближе и завладел моей ладонью. Перевернул ее как для поцелуя и вдруг поднес к самым глазам внимательно разглядывая розу из черненого серебра на безымянном пальце. «Готов поручиться, что преступник держал удавку одной рукой, а другой бритву, и только поэтому вам удалось избавиться от захвата. Обычно, мисс Энн, скинуть удавку практически невозможно, даже если противник сильно уступает вам в силе и росте. Здесь же, как я понимаю, о вашем преимуществе речи не шло. А ведь и правда. Удавку с первого момента тянуло немного вверх, а это значит... «Он был выше меня», — уверенно заявила я. «Вчера сомнения еще оставались, но сегодня, после ваших слов, я готова внести этот факт в показания. Что же касается силы...» Мне вспомнился злополучный удар тростью. Похоже, железный наконечник угодил вовсе не в живот, раз преступник, превосходящий меня силой и ростом, сразу выпустил удавку. «Силен, определенно. Думаю, удача в тот вечер действительно была на моей стороне». «Ха...» «Пока нам известно только, что нападавший был крупным мужчиной, выше или даже значительно выше вас ростом. К тому же он не имел намерения покушаться на вашу жизнь, Возможности это у него предостаточно было, однако преступник ими не воспользовался. Скорее всего, он хотел удушить до потери сознания», — рассуждал вслух детектив. «Удар по голове тяжелым предметом мог и не сработать с таким-то пучком на затылке, как у вас, мисс Н. Элис усмехнулся и плавно повел головой назад, изображая, как оттягивают ее длинные волосы. Я нахмурилась. Поведение детектива становилось все более театральным, словно у Мадлен. А вот что преступник собирался сделать потом — загадка. И зачем он держал нож на изготовку? Хотел что-то быстро срезать и потом убежать до того, как его застигнут стражи порядка? Но что именно? Разве что... «Мисс...» Вы не храните под корсетом деловые письма или любовные?» Тень улыбки скользнула по его губам. «К вашему сведению, мистер Норман, корсеты уже лет восемьдесят как не носят. Я попыталась высвободить ладонь, но детектив держал крепко». Но «Ну, не скажите, мисс Энн», — развеселился вдруг он. «Есть и такие особы, для которых корсет является почти обязательной частью туалета. Впрочем, вы к таковым породу занятий не относитесь». Элис, наконец, отпустил мои пальцы и вернулся в свое кресло. Я с облегчением отдернула руку и отсела от мужчины подальше на всякий случай. Элис был непонятным, порывистым. Он обладал странной логикой, и это пугало. Итак, пока есть две основные версии. Первая. Нападавший лично имел к вам некие претензии. Вторая. Вас, леди, заказали, простите за жаргон, и преступник всего лишь наемник. Случайное ограбление исключается. Глупцов, способных забраться в Вест-Хилл из-за жажды наживы и днем с огнем не сыскать. Так как точным описанием нападавшего мы не располагаем, то исходить придется из принципов «кто имел возможность» и «кому выгодно». Знаете о таких? Да, я знакома с основами сыскного дела. С достоинством кивнула я, забыв упомянуть, что все мои знания проистекают из хаотических поучений Луи Лорона. Этот служитель слова приравнивал работы журналиста к работе детектива и любил хвастаться своими методиками. Элис удовлетворенно улыбнулся, откидываясь на спинку кресла. Прическа его к настоящему времени пришла в состояние даже не вороньего гнезда, а распотрошенного соломенного стога. Но детектива этот факт нисколько не беспокоил. Кажется, ему доставляло своеобразное удовольствие выглядеть сущим пугалом рядом с безупречной чопорной графиней. «Хорошо, что вы понимаете, мисс Н. Метод этот довольно действенный. Проблема в том, что у людей вашего положения, одинокая, богатая, успешная аристократка, врагов слишком много. Именно поэтому я и попросил вас вспомнить, не случалось ли что-нибудь странного, не только вчера, но и в последней неделе. Не происходило ли ссор с деловыми партнерами, не срывались ли сделки, не угрожали ли вам расправой, не ощущали ли вы слежку за собою, все, что сумеете припомнить». И, разумеется, необходимо расписать минувший день в малейших подробностях. Кто знает, какая на первый взгляд неприметная ниточка приведет нас к разгадке? Нас? Я улыбнулась уголками губ. От чего то это слово мне понравилось. Полагаю, к открытию кофейни я уже не успею? Детектив поднял бровь. До двенадцати? Ну, разумеется, нет. В таком случае я черкну пару строк Георгу, а затем приступлю к рассказу. Георгу? Вы так лаконичны, мисс. Насмешливо фыркнул Элис. «Не соизволите ли разъяснить, кто есть кто?» Я звякнула колокольчиком, подзывая Магду. «Составлю записку с предупреждением, а отнесет ее один из мальчишек-помощников садовника». «Георг — это мистер Белкрафт», — коротко пояснила я. «Он кофейный мастер в старом гнезде». «Магда, будьте добры, принесите мне прибор для письма, бумагу и конверт». «А, ваш знаменитый повар, который вместе со старой графиней Эверсон обогнул землю!» Непонятно чему обрадовался детектив. «И тот, кто, по слухам, должен был унаследовать старое гнездо!» «Он и унаследует, если со мной что-то случится, пожалуй, я плечами!» Воротник тут же сдавил синяк на шее, и лишь с трудом удалось удержаться от гримасы. «Пожалуй, лучше всего мне сохранять пока аристократическую неподвижность!» «Он второй в очереди!» Элиза вдруг вскочил, захлопав в ладоши. «Браво, мисс! Вот и первый подозреваемый!» «Что?» Я подскочила и чуть не упала, запутавшись в складках ткани. «Надо переходить на модные в этом сезоне укороченные и простые юбки. Подражать бабушке, конечно, не возбраняется, особенно вечерами в кофейне, но скоро я стану выглядеть слишком старомодной. А с такими заявлениями, какое сейчас сделал детектив, однажды точно запутаюсь и свалюсь». «Как вы смеете обвинять Георга? Вы совершенно его не знаете!» «А вы, полагаю, досконально разобрались в характере мужчины, который вам в дедушке годится», иронично поинтересовался детектив. «Ну-ну, поразительная самоуверенность, мисс Н. Я разозлилась. Действительно, разозлилась. Будь у меня в руках фарфоровая чашка, грохнула бы ее о паркет. А так только сжала ладони в кулаки. Георг не мог этого сделать произнесла я раздельно. «Высказывать подобные предположения значит наносить оскорбление не только мистеру Белкрофту, но и мне. Прошу вас, мистер Норман, взять свои слова обратно». Элиса мои слова не впечатлили ни на гран. «Не кипятитесь так, мисс Н», усмехнулся детектив. «Нелепое темно-серое пятно в моей безупречной желто-коричневой гостиной. Раздражающий диссонанс, лишняя ложка сахара в кофе, горошина на стуле, оса в рукаве». «А то вы приобретаете сходство с кофейником, который бурлит и дребезжит крышкой, и голос у вас делается высокий и смешной. Вам больше идет смех, мисс Энн». И усмешка вдруг обернулась улыбкой, смягчая едкую иронию слов. «Смешной и высокий? Вот нахал! Да что он себе позволяет!» «Мистер Норман», — начала я с твердым желанием произнести, «прошу вас покинуть мой дом», — но осеклась. «Детектив был мне нужен». Я ни мгновения не сомневалась, что он может раскрыть это преступление. А вот насчет других гусей у меня такой уверенности не было. «Мисс Н. голос Элиса потек, как патока. «Если вы, скажем, ответите мне на три вопроса о Георгии и покажете, что действительно его знаете, то я, пожалуй, возьму свои слова обратно и извинюсь». Внезапно я успокоилась. «Да и что за вспышка это была? Наверное, от бурления соков в голодном желудке». Надо было послушать Магду и съесть хотя бы пару тостов. Тогда кипение желчи не разрушало бы мое самообладание. Задавайте вопросы. Я нарочито медленно села на диван, расправляя юбки, и окинула Элис самым холодным взглядом из своего арсенала. Детектив вдруг улыбнулся совсем по-другому. Хищно и цепко. И подался вперед. Для начала. Его хобби и любимый цвет. Элементарно, Элис. Произнесла я его имя высокомерно, снисходительно и едко, и это доставило мне непередаваемое удовольствие. Цвет зелёный — хобби чтения романов Джейн Стоун. Занятный выбор для джентльмена, — хмыкнул он, словно и не заметив моей фамильярности. «Ну хорошо, тогда второй вопрос. О чём он сожалеет?» «Тоже мне сложность. Да об этом догадается любой, кто поговорит с Георгом хотя бы пару часов». О том, что не угостил мистера Хата накануне отъезда, слабительной микстурой, как собирался, пожалел бедолагу. И в итоге Россфолк так и не стала миссис Белкрафт. «Чудесно», — произнес он без улыбки. «А теперь, мисс Энн, скажите мне, где был мистер Белкрафт, когда на вас совершили нападение?» Я пожала плечами. Тоже мне коварный вопрос. «Полагаю, на полпути к своему дому». Он живет поблизости от кофейни на углу авеню Ролл и Стим-стрит. Полагаете? Голос Элиса сделался вкрадчивым. Но не знаете точно. Так? Вы можете сами расспросить Георга, возразила я раздраженно. Конечно, не знаю точно. Я же не его ангел-хранитель. Что и требовалось доказать мисс Н. невозмутимо подвел итог детектив. Вы не ангел, хотя безусловно имеете с этими существами определенное сходство. Но прежде всего вы человек а людям свойственно ошибаться, мисс Н. «Мой дядя Патрик», — наставительно поднял он палец, «всегда говорил, предать может только друг». Глубокая мысль, на мой взгляд. От врагов мы и так не ожидаем ничего, кроме каверс, а вот друзья порой могут стать источником весьма неприятных неожиданностей. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов, мисс Н. добавил он великодушно. «Возможно, мистер Белкрафт и вправду здесь ни при чем». Но чтобы разубедить меня в этом, понадобится всё ваше красноречие и, разумеется, целая гора фактов. Итак, что странного было в последние дни? Глядя в сияющие от предвкушения глаза Нормана, я сдалась. Ладно, пусть будет ещё одна пустая беседа. Всё равно к открытию кофейни не успеваю. Мадлен Георки, и миссис Хад справятся и без меня. С утра посетителей немного, а вот к пяти-шести часам нужно будет обязательно подойти. «Ничего особенного не припомню», — пожала я плечами. «Вот бы сейчас чашечку крепкого кофе с корицей». Конечно, сердце потом будет колотиться, как у влюбленной дурочки, зато мысли станут ясными и четкими. «Совершенно обычная неделя». Элис бархатисто рассмеялся. «Ну же, мисс Энн, задумайтесь, я не знаю, как у вас проходят обычные недели. Сделайте милость, расскажите поподробнее». «Заключённые с поставщиками сделки вас тоже интересуют?» выгнула я бровь, уже прикидывая, что можно рассказать, а что лучше оставить при себе. «Или тайны моих посетителей?» «Меня интересует всё», твёрдо произнёс детектив и хитро улыбнулся. «Не беспокойтесь, мисс Н, всё останется между нами. Надёжнее, чем на исповеди. Будьте искренней, от этого зависит успех расследования. И, возможно, ваша жизнь». После таких слов я уже просто не могла позволить себе и дальше отделываться от детектива общими фразами. Пришлось раскладывать всю неделю по часам, благо на память я пока не жаловалась. Элис тоже не сидел молча, кивая в нужных местах. Он то и дело перебивал меня, порой весьма невежливо, задавая уточняющие вопросы. Когда? С кем? Сколько стоило? А часто ли этот джентльмен заходит в кофейню? Иногда предмет интереса детектива вызывал у меня искреннее недоумение. Зачем, например, Норману понадобилось выяснять, сколько раз в месяц Эрвин Кале перекрашивает волосы? Или, например, каково услышать такой вопрос? Давно ли у мистера ларона была последняя публикация? Причем здесь это? Честное слово, не зная я точно, что Элис из управления, мне бы показалось, что он принадлежит к журналистской братии. А еще постепенно складывалось впечатление, что... Этот безумный детектив подозревает абсолютно всех. Досталось даже бедолаге герою Саливану за слишком высокий рост и недюжинную физическую силу. «Что ж, подведем итоги, мисс Энн», — с энтузиазмом заявил Элис, когда я, наконец, произнесла долгожданное. «Сегодня проснулась поздно и сразу спустилась в гостиную для беседы с вами». А они неутешительные. «Почти у каждого из вашего окружения» а также у неисчислимого множества всяких посторонних лиц есть причина желать смерти графини Эверсон и возможность совершить нападение. «Вы так считаете?» — обреченно вздохнула я. «Так как после полуторачасовой беседы с детективом мне не случалось уставать даже во время визитов в кофейню королевских особ. Горло пересохло от нескончаемых ответов на вопросы». «Желудок то и дело напоминал, что последняя трапеза состоялась еще вчера вечером, а голова начинала кружиться из-за недостатка свежего воздуха. Надо было попросить Магду открыть окна, хотя бы ненадолго». «Ну, разумеется», — воскликнул Элис, переплетая пальцы рук в замок. «Давайте считать. Начнем, конечно, с ваших близких». «Мисс Мадлен можно сразу отбросить. Она единственная целиком и полностью зависит от благосклонности графини Эверсон». Да и сложно, немой девочке, нанять убийцу. Далее. Георг Белкрафт, второй в очереди на наследство, вложивший в кофейню всю свою жизнь. Для вас, ты, мисс Энн, старое гнездо представляется чем-то вроде приятного дополнения к прочей собственности. Вместе с титулом вы унаследовали обширные земли южнее Бромли, за долиной озер, загородный дом, замок, несколько ферм, недвижимость в столице. Все это приносит неплохой доход. А ведь есть еще счет в банке, некое количество драгоценностей, электромобиль, сделанный по специальному заказу. Но для простых горожан, вроде мистера Белкрофта кофейня — это путь к благополучию. Чем займется ваш повар, когда не сможет больше готовить десерты и напитки? «У Георга неплохое пожизненное содержание», — без всякого желания ответила я. «Беседовать на тему предполагаемой виновности моего доброго друга не хотелось совершенно». Я понимаю, что деньги, на ваш взгляд, решают все и могут сбить с пути истинного любого человека. Но прошу, оставим пока эту тему». «Как пожелаете, мисс Н. успокаивающе улыбнулся он. «Что ж, переходим к следующему. Родственники по материнской линии также получают большое наследство в случае вашей внезапной гибели. Внесем в список и их. К кому, говорите, может перейти титул? В теории, разумеется». Если совсем в теории, к моему супругу или детям. Но если они так и не появятся, к моему дяде, согласно декретам Катарины IV. Правда, для этого потребуется личное согласие правящего монарха. Вас ведь интересует именно такой вариант? Я с трудом удержалась, чтобы не скривиться. С братом матери, сэром Клэром Черри, отношения у меня не ладились. Он принадлежал к весьма консервативной части общества, и считал вопиющим нарушением всех традиций то, что я лично занималась делами старого гнезда, готовила кофе для особенно дорогих посетителей, а также до сих пор не обзавелась семьей, желательно выйдя замуж за какого-нибудь из богатых герцогов, а то и вовсе породнившись с правящей династией. Меня, к слову, ни один из тридцатилетних принцев не прельщал, даже наследник престола. Уж лучше, как мой отец, совершить мизальянс, сочетавшись браком с любимым человеком более низкого происхождения, чем всю жизнь мучиться в золотой клетке. Тем более мне, достаточно знатной и богатой леди, чтобы иметь возможность самой выбирать себе мужа. «Да, мисс Энн», — удовлетворенно кивнул детектив. Он забавно смотрелся в классических интерьерах дома. Маленький, подвижный, взъерошенный, как лис, повалявшийся по траве. И в то же время взгляд Элиса оставался цепким, сосредоточенным, даже когда детектив смеялся. «Вносим в список дядю». Далее. Возможные соперники в деловом мире. Ну, насколько я разбираюсь в модных веяниях, старое гнездо сейчас возвышается над всеми прочими подобными заведениями на голову, так что эту версию в расчет не берем. На сей раз я согласилась с Элисом. Соперников на деловом поле у меня не было. Старое гнездо со стороны больше походило на элитарный клуб, чем на источник дохода, хотя денег приносило достаточно. «Итак, двигаемся дальше!» Детектив откинулся на спинку дивана, смешно выгибая брови. чего то мне показалось, что Элису хотелось спать, но он всячески это скрывал. Всю ночь строил теории. На очереди посетители кофейни. Самый подозрительный, конечно, это ваш художник мистер Кале. Меня и дам, как перчатки. Ни одну из прежних пассий в кофейне больше не видели. А знаете ли вы, что в последнее время в городе начали пропадать молодые девушки?» Ощущение нелепости происходящего все нарастало. Кале, хрупкий, как мальчишка, изнеженный, приторный любитель потировать публику. И вдруг убийца? Под конец я не выдержала и рассмеялась. «Неужели вы готовы подозревать Эрвина? Он просто ветреный, как и все люди искусства». «Все равно», — продолжал детектив упрямо гнуть свое, дергая себя за белесую прядь. «В тихом омуте мисс эн черти водятся». «Знаете, сколько я видел случаев, когда безутешная вдовушка оказывалась убийцей, а сын-ангелочек — семейным тираном, державшим в страхе мать с отцом? Моя тетя Мэри говорила, что внешность обманчива. Многие вещи на самом деле совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд». Добавил он, и эти слова отозвались во мне тревожным эхом, словно полузабытое воспоминание. «Пусть так», — со вздохом согласилась я. «Кого еще начнем подозревать? Старика-полковника? Поэтессу?» «Журналиста», — без тени насмешки ответил Элис. Пальцы отбарабанили по коленке рваный ритм. «Я к этому Луи Ларону давно подкапываюсь. Слишком уж ильяно он хранит в тайне свою настоящую фамилию. К тому же у него давно не было сенсационных публикаций. Готов поклясться, что мистер Ларон вполне может устроить скандал ради того, чтобы вновь оказаться на первой полосе. А для этого достаточно всего лишь инсценировать покушение на графиню и преподнести его родной газете под ярким заголовком. Сбежавшие преступники добрались до Вестхилл. Или там графиню спасло чудо. Ах, какой кошмар, какая чудовищная новость! Всплеснул он руками, изображая экзальтированного любителя свежей прессы. Меня спасли бабушкин зонтик, трости, фамильное кольцо. Принципиально поправила я Элиса, против воли начиная улыбаться. Уж больно забавной вышла пародия. Что же касается журналиста, Ларон действительно склонен был раздувать скандал на пустом месте и делать бомбы из совершенно незначительных событий. Впрочем, это свойство я бы скорее приписал его таланту, нежели жажде славы. Поэтому вряд ли Луи имел отношение к покушению на мою драгоценную особу. «Вас спасла готовность драться», — совершенно серьезно откликнулся он, заглядывая мне в глаза. Умение постоять за себя — это, пожалуй, достойно уважения, скорее, чем графский титул. Я почувствовала себя так, словно мне сделал комплимент по меньшей мере монарх. Полагаю, у нас, Валтеров, такое умение в крови. Благосклонно кивнула я, пряча за высокомерием легкое смущение. Элис невоспитанно фыркнул. Ну, продолжим. Кто еще оказался в вашем списке, мистер Норман? Ну же, мисс Энн. «Вы уже называли меня Элисом, и называйте впредь», — с лёгкой коризной взглянул на меня детектив. «А что касается списка, добавим туда хозяина парикмахерской, в которой работала похожая на вас девушка. Она была ранена, так? Возможно, планировали сначала напасть на графиню, но в темноте, скажем, перепутали? Да мало ли что. Чувствую, что этот салон точно связан с нападением». В конце концов, визит к парикмахеру чуть ли не единственное событие, которое выбивается из вашего обычного расписания. «Еще это...» «Как ее?» — Элис прищелкнул пальцами. «Та гипси, которой вы оборвали подол. Как ее звали, говорите?» Я сосредоточилась, стараясь припомнить поточнее. «Хильда или Зулма?» «Какое-то редкое имя?» «Зулма-гадалка?» «Нет, не то». Детектив внезапно просиял. «А не Зельда-гадалка, случаем?» Перед глазами как на его встало неумытое лицо гипси. «Точно! Как вы догадались?» «Зельда, известная также как Залли и матушка Сальда, а еще Эйвонская гадалка, частая гостья в нашем управлении», — рассмеялся Элис. «В своем роде знаменитость. У нее вспыльчивый характер, два мужа, вынужденных мириться с существованием друг друга, и четверо сыновей. Дважды попадалась на воровстве, трижды на мошенничестве» И несчетное количество раз гуси забирали ее за скандальное поведение. «И почему же она до сих пор на свободе, с такой-то дурной славой?» с искренним недоумением переспросила я. «Два мужа! О небеса! Ну и нравы у нашей бедноты! Куда уж там дикарям с черного континента!» Я с трудом удержалась от презрительной гримасы. «Почему не в тюрьме?» «Это было бы слишком расточительно», — усмехнулся он, откидывая с лица прядь. «Зельда — крайне полезный человек и очень-очень интересный. Жаль, что вы не поладили. И, к слову, узнать, причастны ли она к нападению, можно прямо сейчас, не откладывая надолго». «И как вы это можете сделать?» — с любопытством переспросила я. «Кажется, детектив умудрился заразить меня своим энтузиазмом. Мы можем сделать, мисс Н», — уточнил Эллис и плавно поднялся с дивана. «Мы?» Детектив внезапно шагнул ко мне и склонился, протягивая мне руку. Мисс Н. Прекрасная леди Виржиния, не окажете ли вашему покорному слуге честь и не отправитесь ли вместе с ним на незабываемую прогулку к сердцу нашего славного города, дабы почтить визитом знаменитую зельду Эйвенскую гадавку. По спине пробежали мурашки. Я смотрела на детективы снизу вверх и медлила с ответом. Что-то в словах Элиса, в его взгляде, насмешливом и настороженном, в том, как протягивал он мне руку, говорила, «Осторожнее, Виржиния, это испытание!» «Эх, не будь я графиня Эверсон, я непременно пройду его с блеском!» «Конечно, мистер Нор...» «Элис», — улыбнулась я, вкладывая в его ладонь свою. «С удовольствием составлю вам компанию. Только полагаю, мне следует надеть что-нибудь непритязательное, чтобы не выделяться из толпы», — подумалось мне. «Чтобы не оскорбить взоры обитателей Смоки Халлоу намеком на разницу в социальном положении». Он рассмеялся, потянув руку на себя, и, поднимаясь, я чуть с ним не столкнулась чудом, сохранив пристойное расстояние между нами. «Верно мыслите, мисс Н. Но в вашем случае...» Слишком нахальный, оценивающий взгляд соскользнул с идеально гладкого узла на затылке к наглохо застегнутому воротнику траурного платья. Небрежно прошелся по груди, зацепился за наши сомкнутые ладони и вновь вверх, от старомодных черных юбок, до скалывающей ворот агатовой броши. «Думаю, достаточно будет оставить дома украшения и накинуть сверху шаль попроще». «Вряд ли кто-то отважится напасть на нас средь бела дня. Мы же не собираемся гулять по притонам». Последняя фраза прозвучала полувопросительно. «По притонам? Еще чего». Я с достоинством отступила, высвобождая руку из цепких пальцев. «Кольцо я могу оставить?» «Вполне. Только проверните его камнями к ладони», — кивнул Элис. «И захватите пару хайрейнов наличными. Будем мириться с красавицей Зельдой». «Если вы считаете, что это необходимо, захвачу», — согласилась я. «Подождите здесь пару минут, пока я отдам прислуге кое-какие распоряжения и соберу вещи». «Договорились, мисс Н. улыбнулся он. И добавил с иронией, едва слышно, когда я уже выходила. «Вот ведь легка на подъем. Наследие Валтеров». На улице было удивительно тепло для середины апреля. Шаль, на сей раз не самая лучшая, вытертая, из тонкой черной шерсти, а не прежняя моя дорогая накидка, лежала на плечах жарким грузом. Зато под ней очень удобно было прятать от посторонних глаз сумочку с непременными дамскими принадлежностями и в кои-то веки кошельком с наличными деньгами. Подкупать какую-то гадалку мне совершенно не хотелось, но вот пройтись с Эллисом и узнать, как он собирается выводить зельду на чистую воду... Некоторые женщины любопытны как кошки. Я из их числа. «Вам не жарко, мисс Н? поинтересовался насмешник-детектив, весело поглядывая на меня из-под козырька Кепи. «А вам?» — сердито переспросила я, одергивая концы шали. «Это по вине Элиса мне сейчас приходилось мучиться от жары». Весна выдалась более чем теплая, и многие дамы из высшего света уже перешли на одежду, больше похожую на летнюю. Но простые горожанки все еще носили пальто и платки, не торопясь разоблачаться. Вот и мне, чтобы не выделяться на улицах, пришлось нацепить душную шаль. Элис, впрочем, тоже щеголял в наряде не по сезону и выглядел, сказать по правде, крайне непрезентабельно. Потрепанный карик с неряшливым многослойным воротником, мешковатые в противовес моде брюки, все грязных сероватых оттенков, да еще это невнятная коричневая кепи ни к селу, ни к городу. Встреть я подобного господина на темной аллее — Наверняка приняла бы его за рабочего или того хуже за грабителя. Самое то для Смоки Халлоу». «Нисколько, мисс!» — ослепительно улыбнулся он. «К тому же на дне Броминского блюдца гораздо прохладнее, чем на холмах. Река близко. Наш путь лежит в Стим-Энд. Это у самого берега. Если не найдем Зельду дома, то попробуем попытать счастье на Золотой площади». «На Золотой площади леди не место». «Вырвалась у меня машинально». Уж слишком часто повторяли эту фразу в салонах, на званных вечерах и даже в моей кофейне. «Говорят, там опасно». И к тому же собираются торговцы небесным зельем и прочая опасная публика. «Если кто-нибудь узнает, что я побывала там, то на моей репутации появится приличное пятно», попыталась я отшутиться, но под ироничным взглядом Элиса чувствовала себя совершенно беспомощной. «Я никому не скажу», — заговорщически улыбнулся детектив. Как говорила моя тетушка Луиза, «Держи язык за зубами и будешь богат годами». Прости переживать, мисс Энн, вам ничего не грозит. Леди Милдред Эверсон совершила гораздо более смелый и безрассудный поступок в свое время, и ее посчитали героиней, а не безнравственной особой. Ох, опять, будто бы во мне нет других достоинств, кроме крови старой графини Валтер. «Я не моя бабушка, мистер Норман, у меня ж скулы свело». «Мисс Н, у вас ужасная привычка называть меня по фамилии, когда вы злитесь. Может, стоит избавиться от нее?» Произнес он столь непринужденным тоном, что всякое раздражение мигом улетучилось. «Пожалуй, Элис — это слишком фамильярно для меня», — откликнулась я нарочито сухо, чтобы не показывать, какую власть имеет этот странный мужчина над моим настроением. «Тогда как насчет детектива Элиса? Или просто детектива?» Он, не глядя на меня, порылся в карманах. «Куда же он запропастился?» «Словом, как угодно, только не мистер Норман. Когда шеф не в духе, он называет меня именно так», неожиданно сознался Элис. «Разумеется, я учту ваши пожелания. А что вы ищете, если не секрет?» поинтересовалась я, чтобы сменить тему. «Свисток!» «Так где «А, вот!» Он с радостным видом извлек на свет маленькую серебристую вещицу. «Именной!» похвастался Элис. «Вообще-то он нужен, чтобы оповещать горожан о том, что я преследую преступника?» Но Кэба с его помощью тоже останавливать удобно. «Мы поедем в кэбе? «Конечно», — кивнул Элис. «Омнибусы ходят далеко от тех мест, куда нам требуется попасть. Плату за наем экипажа пополам идет мисс Энн». Я несколько опешила. Никогда не слышала, чтобы даже часть расходов джентльмен перекладывал на плечи леди. Но, с другой стороны, мое финансовое положение не в пример лучше, чем у Элиса. Вряд ли у гусей такое уж большое жалование». «Лучше оплачу целиком», — неожиданно для себя сказала я и сама испугалась. «Надеюсь, вы не будете распространяться об этом? Люди будут сплетничать». «Ну что вы, мисс Энн», — довольно сощурил он глаза. «А вот и слабость. Наш Элис, похоже, не любит лишних расходов. Либо он прижимист без меры, либо по уши в долгах». «Как говорила моя тетушка...» «И так далее...» «Благодарю за понимание. Редко встретишь столь разумную и добрую леди». «Не стоит благодарности». Церемонно кивнула я. «Стоит, стоит!» — хмыкнул Элис и вдруг дунул в свисток так, что я на месте подскочила от неожиданности. «Хей, там!» — махнул он рукой, подзывая Кэб. «Эх, не люблю я эти четырехместные скрипучки. То ли дело таксомотор на бензине. Мисс Н, прошу!» Галантно подал он руку, помогая мне забраться на подножку. «Смоки халу! Куда-нибудь поближе к Стим Энд». «Как скажете, мистер!» — неодобрительно буркнул Кэбмен. «Выезд за пределы маршрута по четыре рейна за милю, мистер». «Замечательно». Я незаметно передала Элису несколько монеток. «Даже если и деньги будут мои, пусть расплачивается сам. Сохраним хотя бы видимость приличий». Против ожиданий детектив сел не напротив, а рядом со мной. Все его внимание досталось пейзажу за окошком. Я глянула сквозь занавеску со своей стороны, вздохнула. Наблюдение за тем, как приличные районы медленно сменялись безликими бедняцкими кварталами, нагоняло тоску. Бромли, в отличие от других материковых столиц, разрастался только на восток, а не во все стороны. И поэтому мануфактуры и трущобы, которые раньше располагались на окраине города, полтора века назад внезапно оказались заключенными в кольцо из благополучных и даже богатых районов, Парламент уже не один десяток лет грозился вывести трущобы Смоки Халлоу за пределы столицы и утопить бывшие мунифактуры в садах и парках, но пока всё оставалось по-прежнему. И именно в сердце этого грязного пятна на карте Бромли мы направлялись в тряском четырёхместном кэбе. «И часто у вас бывают такие прогулки?» — спросила я, только чтобы завязать беседу, а не бездумно разглядывать четкий профиль Элиса на фоне окна. «Частенько» улыбнулся детектив уголками губ. «Служба обязывает, но с такой милой спутницей никогда». «Иронизируете?» «Разве что самую малость». На улицах было полно народу. Спешили куда-то по своим делам неряшливые женщины с усталыми лицами. Рядом с кабаками балагурили и смеялись громко и пьяно пестрые компании. Шныряли дети с настороженным диковатым взглядом. «Этот мир ошеломляюще отличался от моего» постепенного, дружелюбного и яркого. Здесь, чтобы выжить, приходилось становиться серым и незаметным, теряться в толпе. Мне с аристократически надменной осанкой и прямым взглядом тут не место. Какую бы поношенную шаль я бы не надела. Долго ли еще? Почти приехали, мисс Н. Потерпите четверть часа. Ничего не поделаешь, оставалось ждать. Стенки опасно потрескивали, когда кабриолет подскакивал на кочках. Скрипели рессоры. Элис смотрел в окно. Я медленно обводила подушечкой пальца колки и лепестки серебряной розы и думала о том, что впервые за два года, с тех пор, как Милред заболела и кофейня перешла ко мне, утро посвящено не расчетам, встречам с поставщиками и насущным делам, а чему-то по-настоящему интересному. Несмотря на то, что с реки отчетливо потянуло гниловатой водой и фабричной гарью, дышать стало легче. Кэб затормозил и медленно остановился. «А вот и конец пути, мисс эн оживился Элис. «Позвольте вам помочь». Стим Энд полностью оправдывал свое название. Пар из труб ближайшей мануфактуры как будто застревал между лачушками местных обитателей. бренчало где-то расстроенное пианино, а во дворике за домами визгливо переругивались на иностранном языке. «С вас девяносто рейнов, мистер», — Видимо, костюм Элисы не внушал уважения не только мне. «Сколько, сколько?» — возмутился детектив. «А по счётчику выходит не больше шестидесяти семи». «Мистер, эта адова машинка не работает. То больше насчитает, то меньше». «Я сюда не первый раз езжу и знаю, сколько...» Чтобы не слушать мелочные препирательства из-за двадцати рейнов моих, к слову, я отошла в сторону, с любопытством разглядывая окружающий пейзаж. Здесь дома невольготно располагались поодаль друг от друга, как на холмах, олепились стенка к стенке, двери к двери. Кровли налезали одна на другую, и проулки превращались в узкие темные тоннели. Находясь в таком месте, поневоле прижимаешь к себе сумку обеими руками, горбишься, прислушиваясь, не идет ли кто следом, пряча в кармане нож. И думать не хочу, каково здесь ночью. Мисс Энн, рука вкрадчиво, легла на плечо с трудом подавив порыв засадить назад тростью, это всего лишь Элисгиня, успокойся. Я непринужденно обернулась и спросила. «Уже выторговали у извозчика свои двадцать рейнов?» «Конечно!» «Неужели вы во мне сомневались?» весело выгнул брови детектив. «Идем, мисс Н, и будем надеяться, что прекрасная Зельда сегодня решила посидеть дома». Рогань во дворике перешла в надрывный крик, оборвавшийся хрипом. В наступившей тишине где-то неподалеку отчетливо хлопнула дверь и щелкнул замок. «Вы уверены, что гулять в трущобах — хорошая идея?» — осторожно поинтересовалась я. Хотя вопли и другие подозрительные звуки не повторялись, в голове уже словно щелкнуло что-то. Верная трость показалась мне слишком легкой, а руки слабыми. Я почувствовала себя неуверенно, захотелось вернуться в уютный безопасный полумрак кофейни. Машинально я прикинула, сумею ли добраться до неё в одиночку. Идти пешком? Не стоит, определённо. Лучше всего найти Кэп или одно из этих новых эм, газолиновых такси. Но получится ли? В таком глухом местечке, в таком чужом? Внезапно накатил густой иррациональный, неразбирающий целей страх, как в дурном сне. Здесь не Вестхилл, где по первому крику на помощь придут гуси. В трущобах владычествует право сильного. Тот же Элис может со спокойной душой приласкать меня бутылкой по затылку, обобрать до нитки, а потом сбросить в Эйвен. И прости, прощай, Виржиния. Минуточку. Я сейчас действительно заподозрила детектива в том, что он способен убить меня? Ради жалких пяти хайрейнов? Здесь точно что-то не то с воздухом. Он питает подозрительность. Если Элис часто приходится бывать в смоке Халу? «То неудивительно, что в адрес Георга прозвучали нелепые обвинения. После нескольких часов на этих улочках поверишь и в злодейство родного дяди». Нахальная рука решительно сжала мою ладонь и потянула. Чтобы не упасть, мне пришлось очнуться от раздумий и начать довольно резво перебирать ногами. «Что вы себе позволяете, Элис?» — возмутилась я, едва поспевая за своим проводником. «Отпустите!» Словно в насмешку сухие горячие пальцы сжались еще сильнее. «И не подумаю, мисс Н», — невозмутимо откликнулся детектив, бросая взгляд через плечо. «Если вы потеряетесь здесь, то шеф мне голову оторвет без всяких угрызений совести. И ради небес перестаньте смотреть на меня, как на опасного преступника. Я не собираюсь заводить вас в глухой переулок, чтобы там на надру... <кхм> Он подавился окончанием слова, кашлянул и продолжил, чтобы там оглушить и ограбить. «Убивать вас тоже не собираюсь. И другим не дам. У меня есть револьвер». — добавил Элис решительно мрачным голосом. «Я пожалела, что в этот момент не видела его лица. Иногда понять, шутит он или нет, было совершенно невозможно. И вы им воспользуетесь? Если понадобится, конечно, воспользуюсь. Для того, собственно, и выдается оружие. Мисс Н, нам сюда». С этими словами Элис утянул меня в совсем уж подозрительный переулок. Крыши двух домов смыкались, не пропуская солнечный свет. От одной стены до другой можно было достать, не распрямляя рук. Двое бы еще разошлись, а трое уже нет. Неужели и в таком месте кто-то живет? Внезапно Элис остановился перед неприметной дверью, по цвету совершенно сливающейся со стеной, и, не щадя ботинок, пнул ее. Выждал с полминуты, вслушиваясь во что-то, понятное только ему, а потом тихонько отстучал странный ритм. Три удара, тишина, два удара, затем три и, наконец, один и снова пнул с размаху. Внутри завозились, заскрежетали замки. Дверь приоткрылась совсем немного, и распахнулась настежь после нескольких мгновений настороженной тишины. «Зачем пришел?» Негостеприимно поинтересовался небритый, до черноты загорелый мужчина, мрачно поглядывая на нас с с высоты своего роста. «Выше меня почти на голову. И сильный наверняка. Мускулы даже под рубахой не спрячешь. Про таких, говорят, бы шею свернет». «Пыльцой мы не пробавляемся. Мать, дома?» — бесцеремонно перебил его Элис. «И не надо мне тут заливать про пыльцу Бесника у трупоеда в отлёжке видели. Нанюхался и свалился». «Кто видел?» — сощурился Гипси, наклоняя косматую черноволосую голову. «А кому надо, тот и видел. Хватит уж вокруг топтаться, Ян. Я по делу пришёл». Детектив бесстрашно шагнул вперёд мимо Яна. Тот и не подумал преграждать ему путь. Наоборот, отступил. «А эта цыпа тоже с тобой?» Мне достался обжигающий взгляд. Я с достоинством поправила вуаль. Пожалуй, шляпку все же следовало взять более простую, неброскую. И мне не сказал. «Со мной! И не вздумай руки распускать!» раздался голос детектива уже из дома. «Мисс, не стойте в дверях, проходите!» и побыстрее, — добавил он властно. Я беспрекословно подчинилась, хотя переступать порог сомнительного жилища мне не хотелось совершенно. Но сейчас не до капризов. Уж не знаю, как умудрился Норман завоевать уважение Гипси, но если такое случилось, неразумно будет мне бросать тень на его репутацию, не подчиняясь приказам, пусть и таким грубоватым. Да и оставаться на улице одной — не самое верное решение. Вдруг совершенной кристальной ясностью нахлынуло осознание. Я позволила Элису затащить себя, графиню, леди, В самый, что ни на есть, сомнительный притон. Если кто-то узнает об этом, сплетен не избежать. Моя честь, репутация — всё под угрозой. И ладно, если бы дело ограничилось только общественным порицанием. В делах тоже могут начаться проблемы. Бабушке, конечно, подобное бы сошло с рук. Но я не Милдред, а всего лишь её внучка. Мне нельзя быть настолько безрассудной. Дверь захлопнулась. Щёлкнули замки, закрывая путь к отступлению. «Элис? Я здесь, мисс!» — донеслось из соседней комнаты. «Проходите смело, разуваться не надо, как бы ни сверлила вас глазами Ян. Ничего, приберутся потом». Глянув из-под тишка на мрачно сопящего гипси, я почти усомнилась в совете Элиса. Но делать нечего, пришлось притвориться, что все в порядке. Тем более, что предлагать мне домашнюю обувь Ян и не подумал. Правда, в доме было очень чисто вопреки ожиданиям. Пол тщательно выметен, Стены обиты хорошим деревом. По углам висели странные мешочки, перевязанные цветными ленточками, и травяные веники, от которых исходил необычный, кружащий голову запах. Я почувствовала странную лёгкость во всём теле. В ушах слабо зазвенело отголоском чего-то большего. Собери свержение. не время потакать слабостям». В комнате Элис ждал меня не один. «Явилась птичка певчая!» Насмешливо протянула уже знакомая мне гипси, складывая руки на груди. Здесь женщина явно чувствовала себя гораздо уверенней, да и выглядела намного опрятнее. Юбки чистые, почти новые, и очень пышные, штук пять, одна на одной. Яркая блуза, поверх нее жилет, расшитый монетами. «Никак звеняться пришла!» От резкого тона у меня скулы свело. «Нет!» — хотела ответить я, гордо вздернув нос но Элис оказался проворнее. «Тише, тише, Зельда, голубушка!» Он ступил вперед, ловко перехватывая ладонь гипси и запечатлевая на тыльной стороне невесомый поцелуй. Не столько уважительный, сколько м -м, насмешливый и заигрывающий. «Такой красавица гневник к лицу!» Я вгляделась в лицо гадалки. Глаза темные, блестящие, как сливы, полные губы надменно поджаты. И сине-черный локон непокорный покорной змеей падал вдоль лица, оттеняя смуглую кожу, гладкую, почти без морщин, хотя зельде наверняка было уже за сорок. И чего такого нашел Элис в этой, этой? Ай, Илору, охальник! Запунцовела гадалка, торжествующе посматривая на меня. Разве что язык не показала. Знаешь, как старуху осадить? Так зачем ты сюда эту выскочку притащил-то? Это выскочка, милая Зельда, сама графиня Эверсон, леди Виржиния Н. хитро сверкнул глазами детектив. Важная особа. И чего эдакая важная особа делает в Смоке Халлоу? Недружелюбно поинтересовалась Зельда. Кажется, она все еще была обижена за юбку. На нее вчера напали. Беспечно раскрыл Элис тайну следствия. И ты, голубушка Зельда, под подозрением. И чего начала с ней задираться у омнибуса? Юбки жалко. Будто бы я тебя не знаю. Сама, небось, надела, что погрязней. На работу-то. А потом попыталась просто с богатенькой дурочки шерсти начесать. Только вот дурочка оказалась умницей. И к тому же с характером. А ты, моя дорогая, обольстительно улыбнулся Элис гадалке, сплоховала, обиделась, угрозами начала сыпать. «Может, и сыновей науськало негодяйку проучить? Или мужей?» «Много чести!» — взвилась Гипси. «Не было такого, и угроз не было. Как увидела, так и сказала. А этой птичке надо было не чирикать по углам, а гордиться, что сама Зельда-гадалка судьбу ей предсказала и ни монетки не взяла». Детектив откликнулся мгновенно. «Так это предостережение было. Зельда, красавица!» коварно погладил он ладошку гадалки а не расскажешь что еще увидела по дружбе а я забуду что видел бесников от лешки ай забывчивый какой проворчала зельда сердито сверкая глазами ну и темперамент южное одно слово два хайрейна пятьдесят рейнов что да не в жизнь что я себя не уважаю хайрейны и восемьдесят семьдесят рейнов «Оскорбительно! За кого ты меня принимаешь? Полтора!» Девяносто мелочью, не рейном больше. «Вот наглец! Торговая душа! Ну так и быть, хайрейн!» «По рукам!» — хмыкнул Элис, оглядываясь. «Вы позволите?» И он нахально протянул ладонь за деньгами. «Моими, разумеется». Честно говоря, в течение всего диалога в душе крепло чувство, что надо мной издеваются я ощутила себя простачком деревенщиной, которого два матерых афериста пытаются обчистить на городской ярмарке. Как будто и этот торг, и диалог уже были отрепетированы множество раз при других персонажах, только суммы разнились в зависимости от достатка простофили. «Надеюсь, это предсказание будет стоить хайрейно». Проигнорировав руку Элиса, я протянула гипсе новенькую банкноту, вкладывая в свои слова и жест — Столько скептицизма, сколько хватило бы на десяток Виржиней. «Не сомневайся, пташечка!» — сладенько улыбнулась Зельда. И деньги исчезли в складках юбки. «Ну, давай сюда свою лапку. На ладонь взглянуть надо бно». «Да нету, левую. Вот ведь дамы-то пошли». «Эх, знать ничего не знают». Поборов легкий приступ брезгливости, я сначала сняла кольцо, потом стянула с руки перчатку. Деть её было некуда, Элис мне помогать не торопился, вот и пришлось зажать её в кулаке вместе с сумочкой. Зельда, с насмешкой поглядывавшая на мои приготовления, не удержалась и схватила мою кисть сразу, как она освободилась от перчатки. «Так-так, посмотрим». Сильный узловатый палец надавил на ладонь, следуя за изгибами линии. «Горе у тебя, птичка, большое. Потеряла человека любимого. Двух». О, бедняжка. Трёх потеряла и всех любила. Слабый звон в ушах, преследовавший меня с тех пор, как я переступила порог и вдохнула травяной запах, стал сильнее. Слова гадалки звучали словно изнутри моей головы, а в глазах заплясали золотистые точки. Всё будто происходило во сне, но мышление оставалось удивительно ясным, логическим. Однако немалых усилий стоило произнести невозмутимо и спокойно, не теряя лица. «Полагаю, вы имеете в виду моих родителей и бабушку. Пока на Хайрейн не тянет. Разве что на Дворейна. Цену свежей газеты». Несколько месяцев назад только ленивый не писал о горе, постигшем семейство Эверсон. Гадалка сердито засопела, быстро глянула на Элиса. Он с независимым видом разглядывал безделушки на полках, словно процесс предсказания его не касался, и вообще это была только моя инициатива. А потом продолжила все тем же интимно-доверительным тоном. «Ну-ка, поглядим, что дальше. Ох, как повезло тебе, пташечка. Друзья у тебя верные, да у каждого свой секрет». «Это общие слова», — вновь перебила ее я. В ушах звенело уже нестерпимо до да боли, а ноги сделались ватными. «Так вы умеете по-настоящему предсказывать или нет? Если нет, я потребую деньги обратно». Элис расхохотался. Я сморгнула. Его лицо, находящееся в тени, казалось просто бледным пятном. Золотистые искры заволакивали обзор, оставляя нетронутыми только ближние предметы. В воздухе явственно запахло вишневым табаком и лавандой, совсем как в бабушкиной комнате. «А птичка-то попалась с характером. Может, она не пташка, а кошка?» — веселился детектив. «Ну же, Зельда, не разочаровывай меня, скажи что-нибудь полезное». «Что надо, то и скажу». Она хлопнула по моей ладони резко и болезненно. «И зачем ты вообще сюда ее привел, сердешный мой? За ней мертвецы вереницы ходят. Вон сколько теней с собой на хвосте принесла. Целый день дом окуривать». Зельда говорила и говорила яростно, с чувством, а я все меньше понимала, что происходит. Слова едва долетали сквозь ровный гул. Виски словно иглы вворачивали, а пол и потолок точно стремились схлопнуться. «Ну, Зельда, мне ты когда-то сказала, что я сам гоняюсь за мертвецами, так что ничего удивительного, что мы с этой леди в конце концов встретились. Она мне поможет раскрыть дело бромлинского коллекционера». «Кого-кого? Не знаю таких», — сердито фыркнула Зельда. Я встряхнула головой, прогоняя слабость. Не помогло. «Знаю только, что ежели ты за этой девицей пойдешь, с мертвецом да со слугой мертвецким встретишься». И молись, чтобы они тебя с собой не утащили, дурака этакого. Занятное предсказание. Мисс Н. Мисс Н, вам плохо? Комната уплыла куда-то. Я сделала шаг, и меня вдруг накрыло волной жара, и что-то твёрдое врезалось в рёбра. Неужели обморок? Ох, только не здесь. Да что ж это такое? Второй раз уже. Воды, Зельда! Надо было позавтракать. После вчерашнего обязательно. Пришла ко мне первая разумная мысль за утро. А потом, кажется, я все же лишилась чувств».